Светлана Томская. Суженая для хранителя душ. Венок теней. Глава первая. Подруга. «Еринка!» Голос подруги вырвал меня из сна, и я поспешно отслонилась от печки. Когда это я успела задремать? Да из чего бы? Солнце давно взошло, и еще столько дел не переделано. Встряхнула головой, прогоняя черную муть, что потянулась за мной из неприятного сновидения. Наморщила лоб, пытаясь вспомнить, что именно привиделось, но не успела поймать образ. Милена уже влетела в горницу и остановилась на пороге, нетерпеливо притопывая ножками в новых ладных башмачках. — Еринка, да ты спишь, что ли, срез бела дня? Я опустила взгляд на свои руки и буркнула. «Скатерть подрубила, теперь подшиваю. Не видишь, что ли?» А щека красная словно с печкой обнималась. Не унималась глазастая подруга. «Ты за этим, что ли, пришла?» Проворчала я, завязывая узелок и перекусывая нить. «Ох, нет!» — возбужденно выдохнула Милена оседая на лавку прямо у входа и прижимая руку к груди. «Радость у меня, Еринка, а дурного глаза боюсь». Никому не говорила. «Да сегодня на празднике все увидят». Я даже шитьё отложила. Милена всегда была шебутная и за словом в карман не лезла. Язык вечно вперед головы бежал. А тут села, привалившись к стене, и замолчала. «Ну уже, не томи!» Не выдержала я. «Что у тебя такого случилось? Неужто просватал кто?» Милена охнула. «А ты говорила, что бабкин дар к тебе не перешел, а ведь прямо в сердце попало». «Не перешел». Уже с меньшей охотой отозвалась я. «Очень уж не любила я, когда тыкали в лицо моим происхождением от ведьмы». Добро бы еще дар я унаследовала. Не посмели бы мальцы бегать за мной по деревне с дразнилками. Ведьма рыжая да бесстыжая. Сколько раз говорила тебе, что бабка моя с памятью предметов разговаривать могла. А в гаданиях и она не смыслила. Ой, не говори, Еринка. Смыслила или нет, а что говорила, все сбывалось. Угадала ты. Батюшка вчера вечером сговорился с хранителем. И сегодня суженный на праздник должен приехать. Боюсь я. Боишься? Чего? Что жених не люб будет? Да что ты. Люб, очень люб. Но сговорились они только вчера. Не знает он еще про сватовство. А ну как в своих столицах набрался волнодумства и не станет дядюшку слушать? Или может уже завел себе кого там из городских? Погоди. «А жених-то кто?» «Так я разве не сказала?» «Племянник хранителя». «Рад мир, что ли?» Хором спросили я и мой неожиданно возникший в дверях горницы брат. Милена ойкнула. «Без меня меня женили?» Продолжил брат известной поговоркой, и померещилась мне в словах Севы легкая насмешка. Милена, видать, тоже ее уловила и набычилась. А брат весело рассмеялся. Да не ершистый ты, шучу я. Рад будет мир такой вести. Хоть давно я его не видел, а еще пять зим назад, когда он тут жил, сказал как-то, глядя на тебя, что первой красавицей будешь, когда вырастешь. Да и пора уже ему жениться. Остепеннился поди в городе. А тебе и не пора ли самому жениться, братец? перескочила я на другую тему, чтобы отвлечь брата от покрасневшей Милены. — Вы же с Ратмиром вроде ровесники. — Ну, я помоложе на год буду, — хмыкнул Сева. — Как новый дом отстрою, так и пора будет. А у Рата и без того есть, куда молодую жену привести. От отца ему хороший дом остался. Я прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Однако почудился мне укор. Брат давно уже на красавицу Зарину поглядывал. Да не хотел в родительский дом вторую хозяйку приводить. Обо мне беспокоился. Боялся, что не уживемся. «Пойду я, наверное», — неуверенно сказала Милена. «Сиди, сиди», — сполошилась я. Я как раз собиралась перерыв ей сделать. Заварила смородиновый лист с ягодами ежевики. Уже настоялся. А ты, Сева, куда-то спешил вроде? Я окинула брата строгим взглядом, и он, усмехнувшись, вышел. «Не тревожься, Милена!» Ласково проговорила я, наливая ароматный отвар в чаше. «Парни, они все немного болтуны. Сказывай дальше!» Глаза подруги вновь засветились радостью. Она подсела к столу. Видно было, что ей очень хочется поделиться. «Он такой красивый стал!» «Да где ж ты его видела? Я вот совсем его не помню. Так смутно, что был друг у Севы, повыше его ростом. Он мне тогда старым казался». Милена всплеснула руками. «Да какой же он старый!» «Брат, твой прав. Год разницы у них. А разве твой Сева стар?» Я лишь плечами пожала. «Ну, в те годы я и брата как отца воспринимала. Это сейчас разница в годах как будто меньше стала. Так где вы с Ратмиром повидаться успели?» Милена помялась. «Не то чтобы повидаться. Батюшка, если помнишь, зимой меня с собой в город брал». Сам он по своим делам купеческим отправился. А я попросилась мир повидать. Очень уж хотелось городских барышень увидеть, тканей новых прикупить, ну и сшить что-нибудь достойное у городской швеи. Подруга замолкла, отпивая глоток из чаши. «А -то — А дальше-то что? Подбодрила я ее. — Дальше. Милена облизала губы и глаза ее поволокой затянулись. Мы в доме городском у дядьки моего остановились, и я как-то раз из окна увидела, как батюшка с молодым парнем разговаривает во дворе. Я за занавесочкой стояла, не видел он меня, а я как глянула, так и обмерла. Статный, высокий, плечи, во! Я хихикнула. Судя по расстоянию между руками Милены, Плечи мира едва ли втиснутся в наш дверной проем. «Ты чего?» Моментально отреагировала подруга, обиженно выпячивая губы. «Не обращай внимания», — миролюбиво ответила я. «Рыбаки наши также обычно о своем улове сказывают». «Ты нет же, правду говорю. Хочешь, на обереге родовом поклянусь?» И Милена в заправду потянула шнурок из-за ворота. Стой, не надо. Строго остановила я ее. Не любят предки скорых клятв по каждому поводу. Я тебе и так верю. Милена кивнула и снова обхватила обеими ладонями чашу с отваром. Я никому не говорила, сглазить боялась. А вчера вечером батюшка пришел от хранителя и сказал, что сладилось дело. Батюшка, стало быть, знал? Ну а как без его благословения? Я еще в городе, когда он заговорил о каком-то купеческом сынке, ногой топнула да заявила, что ни за кого, кроме Ратмира, не пойду. Люб он мне. И еще батюшка сказал, что как раз сегодня Ратмир должен аккурат к праздничным гуляньям вернуться. «Так за тебя можно порадоваться, Милена?» Искренне улыбнулась я подруге. «Ох, не знаю. Он же меня не видел с той поры, как уехал». «Не бери дурного в голову, Милена. Сева прав. Ты чудо как хороша. Всех затмишь на празднике. Не устоит твой мир Милена поднялась да покрутилась перед зеркалом. Подол платья приподнялся колоколом, приоткрывая стройные ножки. Тяжелая коса взвилась вверх. И впрямь, красавица, не слукавила я. Волосы русые до пояса, глаза — озера синие. У нас в деревне все русые да голубоглазые, но Миленко по-особенному хороша. И только я не в коня масть, рыжая да с зелеными глазами. Каких только слов не довелось услышать за много зим в свой адрес. И рыжая ведьма, и русалочья отродье, и что глаз у меня дурной, и что беды от таких надо обнаждать. Передался бы дар от бабушки, так, может, поостереглись бы. А так только сева мне защита. Не брат бы, так давно жили бы со свету. Залюбовалась я подругой, а у самой сердце кольнуло. Вот и Милена заневестилась, а она ведь на полгода меня младше. Но тут же тряхнула я головой, отгоняя плохие мысли. Негоже подруге своей завидовать. Хотя какая это зависть? Мне же не её мир нужен. Мне бы свое женское счастье найти.